давать 13. Спотыкаясь в полутьме, я спускался по косогору и ещё издали увидел красноватый отблеск костра. Тапер уже проснулся и готовил ужин. Погулял, спросил он. Так, огляделся немного, ответил я. Тут и смотреть особенно не на что. Одни цветы и всего, подтвердил тапер. Он отёр подбородок, сочитал пальцы на руке, а потом пересчитал с изнова, проверяя не ошибся ли. Дапер. Чего? Тут что же всюду так? По всей этой земле больше ничего нет, одни цветы. Иногда ещё разные приходят, кто разные. Ну из разных других миров. Только не опять уходят. А какие они? Забавники, ищут себе забаву. Какую ж забаву? — Я не знаю. Ну, просто забаву. Саппер отвечал хмуро, уклончиво. — А больше здесь никто не живет, кроме цветов. Никого тут нету. Ты разве всю эту землю обошел? Они мне сами сказали. Они врать не станут. Они не то что милые, им врать ни к чему. Двумя случаями он сдвинул глиняный горшок с пылающих уголью в сторонку. — Помидоры, — сказал он. — Любишь помидоры? Я гневнул. Он опустился на корточки у огня, чтобы лучше следить за своей степневой. Они всегда говорят правду, вновь начал Таппер. Они не могут врать, так уж они устроены. У них вся правда внутри. Они ею живут. Им не к чему говорить неправду. Ведь люди почему вродь боятся, вдруг им кто сделает больно, плохо. А тут никого плохого нет. Все там никто зла не сделает. Он задрал голову и вставился на меня с вызовом. Дескать, попробуй, поспорь. А я не говорил, что они врут, — сказал я. Пока что я ни в одном их слове не усомнился. А что это ты сказал у них правду внутри? Это ты про то, что они много знают? Да, наверное. Они много-много всего знают. В Милвилле никто такого не знает. Я не стал возражать. Милвилл. Это прошлое это опера. Его устав хмелил, означает человечество. А он опять принялся пересчитывать пальцы. Сидит на корточках такой счастливый, довольный. В этом мире у него совсем ничего нет, но всё равно он счастлив и доволен. Поразительна это его способность общаться с цветами. Как мог он так хорошо, так близко их узнать, чтобы говорить за них? Неужели этому слюнявому дурачку, который никак не сосчитает собственных пальцев, дано некое шестое чувство, неведомое обыкновенным людям, и этот дар в какой-то мере вознаграждает его за все, чего он лишен? В конце концов, человеческое восприятие на редкость ограничено. Мы не знаем, каких способностей нам не хватает, и не страдаем от своей бедности – именно потому, что просто не в силах вообразить себя иными, одарёнными щедрее. Полневозможно, что какой-то каприз природы, редкостное сочетание генов наделили тапера способностями, недоступными больше ни одному человеку, а сам он и не подозревает о своей исключительности. Не догадывается, что другим людям недоступно ощущение для него привычное и естественное. Быть может, эти сверхчеловеческие способности отстать тем непостижимым, который тается в ледовых цветах. Деловитый голос по телефону, предлагавший мне заделаться дипломатом, сказал, что меня рекомендовали наилучшим образом к тоже. уж не этот ли, что сидит напротив у костра? Ох, как мне хотелось его спросить. Но я не посмел. Мяу. подал голос Таппер. «Мяу! Мяу!» Надо отдать ему справедливость. Мяукал он, как самая настоящая кошка. Он мог изобразить кого угодно. Он всегда неутомимо подражал голосам зверя и птиц и достигал в этом истинного совершенства. Я промолчал. Он, видно, опять ушел в себя и, может быть, попросту забыл обо мне. От горшка стоявшего на углях шёл пар, в воздухе дразнящий запах едой. На востоке, низко над горизонтом, проглянула первая вечерняя звезда. И снова, меж треском углей и миуканьем тапера, я ощутил мгновение тишины, такой глубокой, что как вслушаешься, кружится голова. транным безмолвие огромный вечный мир тишины её нарушают лишь вода ветер да слабые жёлтые голоса пришельцев чужаков вроде меня и тапера хотя тапер, наверное, больше не чужак он стал своим я остался в одиночестве тот кто сидит напротив отгородился и от меня, и от всего окружающего. Замкнулся в убежище, которое сам для себя построил. А он совсем один, охраняемый надёжно запертой дверью. Только он один и может её отпереть. Больше ни у кого нет ключа. Никто и не представляет, с каким ключом к ней подступиться. В одиночестве и молчании я ощутил лиловость. Смутный, едва уловимый дух и облик хозяев планеты. Вид, словно быть дружелюбим, но оно какое-то пугающее. Будто к тебе ластится огромный, свирепый зверь. И становится страшно. А какая глупость! испугаться цветов. Опер в кот одинокий, потерянный, скитается во тьме, в тьме вонывых оплаканных дождём лесах некой страны чудовищ и тихонько жалобно мяучит, чёт натыскивая путеводную нить в этом мире неведомого. Страх отступил за пределы тесного светлого круга от костра. Ну, ле lovость попрежнему здесь на холмах. Затоилась и подстегивает. Врак или просто нечто чуждое, непонятное. Если это враг, то грозный, безжалостный и неодолимый. Ведь растительное царство единственный источник энергии, питающий царство животных. Только растения способны уловить, преобразить сохранить про запас, то бессива нет жизни. И только пользуясь энергией накопленной растениями, могут существовать животные и люди. Если растения умышленно погрузятся в сон или станут несъедобными, всё живое, кроме них, погибнет. А эти цветы опасны переменчивы. Они могут обернуться каким угодно растением, тому свидетельство а город тапера и деревья, что растут ему на топливо. Эти обортни могут стать деревом и травой, колосом, кустом или аной. Они не просто прикидываются, они в самом деле превращаются в любое другое растение. Что если им откроют доступ на нашу землю, на планету людей? А за это они предложат заменить наши деревья другими, лучшими. Или это будут И же, издавна знакомые дубы и берёзы и сосны Туркестана тут кони станут быстрее расти, поднимутся в стороны и выше, дадут больше тени и лучшую древесину, лучший стройвый лес. Допустим, цветы заменят нашу пшеницу другой, лучшей. Урожай станет богаче, зерно полновеснее. И пшеницы не страшны будут ни засухании, ни напасти. Допустим будет заключён такой договор, Цвиты заменят все земные растения. Все овощи и травы, все злаки и деревья и дадут людям больше пищи с каждого поля и каждой грядки, больше дров или досок от каждого дерева, больше пользы и выгоды от всего, что растёт. И меры не станет голода, всего будет в избытке, ведь цветы могут дать человеку всё, что ему нужно. Мы привыкнем полагаться на них. От них, от их верности уговору. будет зависеть всё хозяйство и сама жизнь человечества. И тогда человечество в их власти. А если они вдруг снова превратятся из пшеницы, кукурузы, травы во что-нибудь другое, они разом обрекут всю землю на голодную смерть или внезапно станут ядовитыми и смогут убивать мгновенно. Это всё-таки милосерднее, если к этому времени они по-настоящему возненавидят людей. Растения не могут наполнить воздух какой-нибудь Литворной пыльцой, столь пагубной для всего живого на земле, что смерть, когда она наконец настанет, покажется желанным избавлением. Или, предположим, люди не захотят пустить их на землю, но они все равно к нам проникнут. Люди не станут заключать с ними сделку, но они сами тайно обратятся в хлеба и травы и все другие земные растения, вытеснят их, убьют, подменят с собой унесчетные виды земной растительности. Тоже, конец будет тот же. Проникнут ли они к нам с нашего согласия или наперекор нашей воле, мы бессильны их остановить. Мы в их власти. Быть может, они нас истребят, а может быть и нет. Но если и нет, важно одно. Стоит им пожелать, и они в любую минуту нас уничтожат. Однако, если цветы намерены пробраться на землю, захватить ее, сместить с лица ее все живое. Тогда чего ради они вступали со мной в переговоры? Они вольны проникнуть к нам и без нашего ведома. На это уйдет немного больше времени, но дорога открыта. Ничто не могло бы им помешать, ведь люди ни о чем бы не подозревали. Предположим, некие лиловые цветы выйдут за пределы милых узких садов и год от года начнут множиться. Разрастутся среди живых изгородей, в придорожных канавах, в глухих уголках и закоулках, подальше от людского глаза. Ведь этого никто и не заметит. Год от года они станут расползаться все шире и все дальше, и за сто лет обоснуются на земле прочно и навсегда. Так я думал, рассчитывал, прикидывал на все лады. Откуда-то из глубин сознания упрямо пробивалось... и взывала другая мысль. И, наконец, я наконец её прислушался. Ну, а если бы мы и могли воспротивиться цветам, отбросить их. Нужно ли это? Даже если здесь и может таиться опасность, надо ли преграждать им путь? Ведь это впервые мы встречаемся с иной жизнью, с иным разумом, впервые человечеству представился случай, если только у нас хватит решимости, приобрести новое познание, по-новому посмотреть на жизнь, заполнить пробелы в нашей науке, перекинуть мост мысли через пропасть, постичь иные, новое для человека воззрение, изведать новые чувства, встретиться с незнакомыми побуждениями, разобраться в незнакомой нам логике. Неужели мы струсим и попятимся? Неужели не сумеем пойти навстречу первым пришельцам из иного мира. Не постараемся сгладить разногласия, если они и есть. Если мы провалимся на первом же экзамене, не миновать провалы и во второй раз. И, может быть, уже никогда нам не знать удачи. Таппер очень похоже изобразил звонок телефона. Любопытно, как попал телефон в дебри, где одиноко блуждает его воображаемый код. Может, кто набрёл на телефонную будку посреди тёмной, залитой дождём чащи. Теперь хочет узнать, где же он, и как ему вернуться домой. Снова телефонный звонок, потом короткое, выжидательное молчание. И вдруг тапер сказал мне с досадой: "Да завис ты. Это ж тебя". "Что такое? Скажи, слушаю. Давай, отвечай". "Ладно", сказал я, лишь бы он не злился. Слушай. И тут он заговорил голосом Нэнси. Да так похоже, что мне показалось, она тут рядом. Бред, позвала она. Бред, где ты? Она почти кричала, задыхалась от волнения, голос дрожал и срывался. Где ты, Бред? Куда ты исчез? Трудно объяснить, сказал я. Понимаешь? Где я только не искала. Она захлёбывалась словами. Мы тут всё обыскали. Тебя весь город ищет. А потом я вспомнила про этот телефон у папа в кабинете. Знаешь, который без диска. Я его и раньше видела, только внимание не обращала. Думала, это какая-то модель или игрушка или так подделка обман в шутки ради. А сейчас только шума из этих телефонов в ежинюшке или к гранта. И этот Адлер рассказал мне, что у тебя в конторе тоже был такой аппарат. И под конец до меня дошло, может, и у папы такой же телефон. Только до меня ужасно долго не доходило. А потом я пошла к папе в кабинет, стала и стою. И только смотрел на этот телефон. Понимаешь, просто струсила. Стою и думаю: "То я его знаю, возьму за него". И вдруг начнётся что-то очень страшное. А потом собралась с духом, сняла трубку, слышу: "Дышит. Ток есть. Есть просил у тебя". Конечно, это дурацкий поступок, но так Что ты сказал, брат? Я говорю: "Очень трудно объяснить толком, где я". Сам-то я знаю, да объяснить не могу, никто не поверит. Скажи мне, Не трать время зря. Только скажи, где ты? В другом мире. Я прошёл через сад. Куда прошёл? Просто я шёл по саду по следам Тапера, и вдруг По каким следам? По следам Тапера Тайлера. Я, кажется, забыл тебе сказать, он вернулся. И может быть. Я прекрасно помню Тапера. Уже 10 лет, как он исчез. Он вернулся сегодня утром, а потом опять ушёл. Я пошёл по его следам. Это ты уже говорил. Ты пошёл за тепером и очутился в другом мире. Где он находится, этот мир? Нэнси, как все женщины, задают невозможные вопросы. Точно не знаю, но он в другом времени. Может быть, разница только в одну секунду. А вернуться ты можешь? Попробую, что выйдет, не знаю. А я не могу тебе как-нибудь помочь. Или все мы, весь город Слушай, Нэнси, это просто разговор. Скажи лучше, где твой отец? Он сейчас у тебя дома? Там полно народу, все тебя ждут. Ждут меня? Ну да. Понимаешь, они всё обыскали и знают, что в мил или тебя нет. И многие считают, что ты знаешь, в чём секрет. А, это насчёт барьера. Да. Я нездорово злы. Некоторые очень. Слушай, Нэнси, не трать зря слов, я и так слушаю. Можешь ты пойти туда и потолковать с отцом? Конечно. Вот и хорошо. Скажи ему, что когда я вернусь, если только сумею, мне надо будет с кем-нибудь поговорить, с кем-нибудь наверху, на самом верху. Может, даже с президентом или кто там к нему поближе, или с кем-нибудь из организации Объединённых Наций. Кто ж тебя пустит к президенту, Бред? Может, и не пустят. Но мне нужно добраться до кого-нибудь там повыше. Мне надо им кое-что сообщить. Правительство должно об этом знать. И не только наше. Все правительства должны знать. У твоего отца наверняка найдутся какие-нибудь знакомые, с кем он может поговорить. Скажи ему... Дело не шуточное. Это очень важно. Бретт... Брэд... Бретт, а ты нас не разыгрываешь. Смотри, если это все неправда, будет ужасный скандал. Честное слово, сказал я. Нэнси, это очень серьезно. Я говорю тебе чистую правду. Я... Попал в другой мир, в соседний мир. Там хорошо. Брэд? <свят> Недурно. Всюду одни цветы, больше ничего нет. Какие цветы? Лиловые. Их мой отец разводил. Такие же, как у нас в Милвилле. Эти цветы все равно, что люди, Нэнси. И это они огородили Милвилл барьером. Но цветы не могут быть как люди, Брэд. Она говорила со мной как с маленьким. Как с младенцем, которого надо успокоить. Надо же. Спрашивает, хорошо ли здесь. И объясняет, что цветы не люди. Уж это мне милая, деликатная рассудительность. Я постарался подавить злость и отчаяние. Сам знаю. Но это все равно. Они разумные и вполне общительные. Ты с ними... — Разговаривал? — За них, говорит, Таппер. Он у них переводчиком. — Да ведь Таппер был просто дурачок. — Здесь он не дурачок. Он может многое, на что мы не способны. — Что он такое может? — Брэд, послушай, ты скажешь отцу? — Скажу. — Сейчас же еду к тебе домой. И еще, Нэнси. Да? — Пожалуй, ты лучше не говори, где я, и как ты меня отыскала. — Наверное, Милуил и так ходит ходуном. Я просто взбеленилась, подтвердила Нэнси. Скажи отцу, что хочешь, скажи всё как есть, но только ему одному. Он уж он сообразит. Что сказать остальным? Ни к чему будоражить их ещё больше. Хорошо, береги себя. Возвращайся целой и невредимой. Ну, ясно, сказал я. А ты можешь вернуться? Думаешь, что могу? Надеюсь. Я всё передам отцу, всё в точности, как ты сказал. Он этим займётся. Нэнси. Ты не беспокойся. Всё обойдётся. Ну, конечно. До скорой встречи. Пока. Спасибо, что позвонила. Спасибо. Телефон, сказал я Тапперу. Таппер поднял руку и погрозил мне пальцем. Бред завёл себе девчонку, на распев протянул он. Брэйн завел себе девчонку. Мне стало досадно. Я думал, ты никогда не подслушиваешь, — сказал я. Завел себе девчонку, завел себе девчонку. Он разволновался и так и брызгал слюной. «Хватит — Хватит! — заорал я. — Заткнись, не то я тебе шею сверну. Он понял, что я не шучу и замолчал.